9. Подвешенные на стену старые, щербатые часы показывают, что идет десятый час смены. До конца работы остается час. Она устала. Больше эмоционально, чем физически. Если кто-то сказал бы ей пару месяцев назад, когда она, окончив медицинский, устраивалась в ординатуру в городской больнице, что придется пережить подобное, она бы не поверила что взамен необременительной практики она окажется в эпицентре ковидной войны, принимая каждый час раненых и спасая умирающих. Мать сказала все бросить и ехать домой. Она же не послушалась. «Хватит», — подумала она, — «прятаться за мамкину юбку. Пора взять ответственность за свою жизнь». Так что осталось, хоть и временами жалела о решении. Особенно однажды, когда пришлось ей принять страшное решение, оказавшись в ситуации, когда каждая секунда промедления имела критическое значение. Это событие разом превратило ее из легкомысленной девчонки во взрослого человека. Та смена была сложной. Вечером к 64 пациентам в отделении доставили еще 15, которых за неимением свободных коек размещали в коридорах. Они работали в Аврале, изнывая от духоты в ковидных костюмах, не имея возможности отвлечься от конвейера поступающих больных. Когда ближе к полуночи привезли еще двоих, парня и девушку, она волею случая оказалась в отделении одна, самой старшей, по званию. Согласно поступившим данным, у пары была запущенная стадия бронхита после недель самолечения. Они хрипели и бредили от жара готовые в любой момент задохнуться от недостатка кислорода. «Куда везем?» — спросила ее медсестра. «Не знаю», — растерялась она. «Решайте, доктор!» — с вызовом приказала медсестра, усталая взрослая женщина, по возрасту годящаяся ей в матери. «Надо подождать врачей», — попыталась уйти от решения она. «Милочка, врачи заняты, вы сейчас тут врач!» Осуждающе отрезала медсестра. «Хотели стать врачом? Вот теперь будьте им». Девушка знала, что свободных коек с системами вентиляции легких не осталось, а положить новеньких в коридор, учитывая их состояние, означало подписать паре смертельный приговор. «Есть куда положить?» спросила она медсестру, зная ответ, чтобы выиграть время для раздумий. «Только в коридор на лист ожидания» раздраженно выдохнула через маску та. «Подождите, я сейчас». Она рванула в палату, где лежали пациенты на искусственной вентиляции легких. Принялась бродить между койками, всматриваясь в серые лица больных. Прислушивалась к их хрипам и стонам. Их было 15. В основном взрослые люди после шестидесяти. Двое мужчин за 70 поступившие больше недели назад и не показывавшие улучшений на фоне диабета и проблем с сердцем. Помешков, она подошла сначала к одному, потом к другому, вгляделась в их старческие измученные лица, шепотом прося прощения, а после решительно вышла из палаты, не упавшим голосом отдала медсестре распоряжение отключить пациентов от систем, освободив тем самым место для вновь поступивших. Когда стариков увозили в морг, она отвернулась, притворившись, что читает формуляры на стене. А следующую ночь проплакала, заснув лишь под утро и пережив кошмар, где убитые ею старики таращились безумными глазами, разевали впавшие рты и тянули к ней руки. Она старалась отвлечься, даже принялась неистово заигрывать с одним из врачей, чтобы хоть притвориться, что в ее жизни осталось что-то кроме боли и смерти. И ведь получалось. Вспомнив сейчас того смешного доктора, красневшего от смущения каждый раз, когда она проходила мимо, она невольно улыбнулась. Но тут ход ее мыслей прерывается неожиданным резким звуком, будто на кафельный пол падает что-то тяжелое. Рядом находится особая койка, изолированная от остальных пациентов слоем герметичной пленки. Койка знаменитого и особо наблюдаемого пациента, космонавта, недавно вернувшегося с миссии и неожиданно впавшего в кому. И тут в тишине палаты, нарушаемой лишь писками работающих аппаратов, снова раздается звук.